Среди лужайки тень, как островок, Под деревцем он манит недалек. Стой! Два шага туда с дороги пыльной. А если бездна ляжет поперек?